Глава шестая. О, пресвятые ёжики, дайте мне терпения да побольше. Какого леса спрашивается творит эта мелкая дурёха, хотя и я сейчас молодая дурында. Иначе как объяснить собственное поведение? Не знаю, мало того, что с утра пораньше встретила Адеса, который своими шуточками испортил мне настроение, так теперь ещё и влезла в драку с его глупышкой невестой. Как только наши с ней взгляды после моего триумфального падения пересеклись, она победно улыбнулась, а я, как последняя, хмм, в общем, повелась на провокацию, скочила с дорожки и в миг приблизилась к сопернице. Села и наступила на её дорогущие даже на вид туфли, а затем вцепилась в ей в волосы. Будет знать, как о мне цепляться. Я тебе покажу. Элла верещала и пищала, стараясь отцепить меня от своей шевелюры, которую я в данный момент прореживала, как сырники на грядке. Краем глаза заметила, что вокруг нас собралась приличная толпа зевак. У-у-у, любители зрелищ. Девица в моих руках как-то умудрилась извернуться и стукнуть меня по голени. Боль пронзила ногу, и я на секунду ослабила хватку, чем воспользовалась эта мелкая зачинщица. Она перехватила инициативу, и теперь мои волосы находились у неё в захвате. Блин, а это больно. Я старалась сильнее наступить на её ногу и царапала руки, которыми она вцепилась в меня. Девица всё продолжала верещать, привлекая к нам всё больше внимания. Готова поспорить, что в академии не так уж часто происходят женские драки. Гул толпы перемежался выкриками в поддержку обеих сторон. Странно, как они начали ещё ставки делать и попкорн продавать. Внезапно всё стихло, мы с Элой тоже замерли, всё ещё не отпуская друг друга. Это ещё что за затишье? «Леди!» – голос ректора прорезал толпу. «Немедленно отпустите друг друга и проследуйте в мой кабинет». Мы всё ещё не собирались освобождать друг друга от весьма тесного общения, находясь при этом в бессловесной драке. Битва взглядов разгоралась всё сильнее, грозя перерасти в новый раунд рукопашного поединка. живо. Вот вроде бы метр и голос он не повысил, а от такой угрожающей интонацией мы обе выправились по стойке смирно. Не просто так он занимает свою должность. Как только толпа расступилась, пропуская нашу скромную процессию из троих, я зацепилась взглядом за большой раскидистый дуб. Вероятно, он растёт здесь уже не одно поколение, но не само величественное растение привлекло моё внимание, а уже знакомая мне физиономия Он вальяжно раскинулся на толстой ветке и очевидно наблюдал за нашей потосовкой с самого её начала, не вмешиваясь, а просто наслаждаясь зрелищем. Скуку он так, видите ли, разгоняет. Вот же. Погоди, у меня ящерица летающая. Вернусь от ректора и устрою тебе весёленькую жизнь. Именно данная черта характера Одесса бесила меня больше всего. Ненавижу. Я зыркнула на парня с максимальным презрением во взгляде. В ответ получила лишь приподнятый уголок губ. Бесит. Кабинет ректора Магической академии был оформлен с изысканным вкусом и безупречным стилем. Большое окно с рамами насыщенного тёмного цвета пропускали внутрь мягкий утренний свет, заставляя комнату казаться ещё более просторной и светлой, чем она есть на самом деле. Стены были покрыты тёмно-зелёной обшивкой в сочетании с коричневыми панелями из дорогих пород дерева, а пол покрывал роскошный ковёр. В центре комнаты стоял массивный деревянный стол, украшенный резьбой и орнаментом. Рядом с ним расположились два глубоких кресла для посетителей с пухлыми подушками светло-зелёного цвета. На стенах висели большие портреты бывших ректоров с золотыми именными табличками, а на открытых стеллажных полках стояли дорогие редкие книги. В целом кабинет выглядел очень мощным и важным, напоминая о том, что здесь принимались решения, которые затрагивали будущее мира магии. И как ещё до начала учебного года мне удалось попасть на ковёр к ректору, очевидно по собственной глупости. Присаживайтесь, леди, разговор обещает быть долгим, произнёс ректор, указывая на места для посетителей. В тот миг, когда опустилась в удобное и мягкое кресло, я наконец в полной мере прочувствовала все последствия драки. Весь путь до кабинета ничего не ощущалось, лишь по той простой причине, что в крови бурлили отголоски адреналина, смешанного с сильной яростью и гневом. Теперь же все эти блокираторы более исчезли. Давай почувствовать все прелести пережитого. Кожа на голове саднила и болела. На ноге, по моим ощущениям, через несколько часов буйным цветом расцветёт огромный синяк. По какой-то причине болезненное ощущение перекинулось и на рёбра. Неужели я пропустила больше ударов, чем рассчитывала? Скосила глаза на соперницу и чуть не заскрипела зубами. Она сидела ровно и в какой-то степени элегантно, не подавая даже малейших признаков болезненных ощущений. Драконы, их регенерация в разы лучше, чем у магов и тем более обычных людей. Спрашивается, на кое я влезла с ней в драку, если пострадала от этого только сама? В кабинете ректора пришлось задержаться аж на час. Он читал нам лекцию о том, что стычки между учениками недопустимы, исключения магические поединки или спарринги во время изучения боевых искусств. При этичности и мораль, а также ещё кучу разных речей на тему того, как нужно себя вести в этих стенах. Элла молча игнорировала все нравоучения, демонстративно смотря в сторону. Я, естественно, это было позволительно, драконица всё-таки. Я же только и делала, что кивала, как болванчик, соглашаясь со всем вышесказанным. А что мне ещё оставалось делать? Выгонят из академии, придётся переквалифицироваться из мага, обладающего светлой магией, в местный бомжи без жилья, умений и денег. Меня такой расклад не устраивал. Вот и терпела головоломку от ректора. Выйдя из кабинета, направилась туда, куда послали. То бишь в медицинский кабинет. Он располагался в другом здании, то, в которое нас привёл метр, было полностью заточено под администрацию, бухгалтерию и прочее, связанное с работой академии. Медпункт же логично расположился в корпусе для учащихся, соединяя с собой несколько других строений. Пустые коридоры наводили на мысль, лечебным помещениям пользовались редко. Или, возможно, мне так повезло. Поэтому я совершенно не ожидала при повороте с кем-то столкнуться. Ё-моё, что ж, больно-то так. Подняла глаза, собираясь сорвать злость на том, кто растревожил мои боевые раны, но тут же сменила гнев на милость. На меня с заботой и тревогой смотрели уже знакомые серые глаза. Привет. Помимо воли на губы набежала улыбка. Привет. Ты откуда здесь? Меня ждал или куда ты идёшь? Тебя жду. До меня дошли слухи, что невеста мистера Пуп планеты сцепилась новенькой. Я подумал, что это скорее всего была ты. Вот и пришёл проверить. Сильно пострадала. Помощь нужна. Буду благодарна. Пацай аккуратно подхватил меня на руки и двинулся в сторону кабинета неотложной помощи. Обо мне заботятся. Приятно. Я вздохнула и, положив голову на плечо парня, позволила себе расслабиться. Сама не заметила, как погрузилась в сон. Второе по счёту за сегодняшний день моё пробуждение произошло ближе к вечеру. Живот настырно напоминал, что нужно поесть, мешая моему дальнейшему сну. За окном уже было вечернее время, а в медпункте я была одна. Осторожно встала, отмечая про себя, что моё самочувствие теперь можно писать как неплохое. Все мои садины и порезы были тщательно обработаны. На прикроватной тумбочке нашёлся листок с запиской от моего парня. Я обработал почти все твои раны, за исключением тех, которые скрыты одеждой. Теперь тебе нужно только побольше отдыхать, чтобы быстрее поправиться. На запястье у тебя растяжение, и я наложил тугую повязку, поэтому постарайся им меньше двигать. К сожалению, у меня появились неотложные дела, и не получилось остаться с тобой до момента пробуждения. Поправляйся скорее. До скорой встречи. Касай. Так вот, что было, когда я отключилась на его руках. Я покрутила в воздухе перебинтованной кистью. Как профессионально он обработал мои раны. Чувствуется немалый опыт. Может, у него есть младшие братья или сестра, за которыми ему довелось ухаживать? При случае спрошу. Кстати, удивительная вещь, но как таковой в этом мире не существовало исцеляющей магии. Об этом мне сказал метр ещё на первом нашем занятии. Возможно, это связано с тем, что страной правят, хоть и негласно, драконы. Я петляла тёмными коридорами, которые были освещены лишь последними солнечными лучами. Выйдя из здания, почувствовала, что осень неотвратимо быстро приближается, хоть на календаре всё ещё был последний месяц лета. Но вечера уже не были такими удушающе душными. Передёрнув плечами, я отправилась добыть себе пропитание. Вдоль дорожек уже привычно стали зажигаться фонари, напоминая о том, что дни становятся всё короче. До столовой было уже рукой подать, и я с головой ушла в размышления о том, как защитить себя от посягательств местной королевы. Это была очень плохая идея. Фраза о том, что место встречи не подлежит изменению, в моём случае была правдива, но все сто процентов. Это ж надо иметь такой уровень невезения, чтобы второй раз за день налететь на Адеса, который всё так же подхватил меня. Отвали, грубо отпихнув от себя парня, я постаралась возобновить прерванный путь. Какая ты грубиянка, леди-кошка. Может быть, я хотел узнать о твоём самочувствии, а ты сразу грубишь. Он одной рукой поймал меня за талию, мешая мне продолжить поход на столовую. Вот же вредный занощёвый дракон. А не пойти ли тебе лесом, жёлудь переросток, вместе со своим мнимым сочувствием?» Глядя в его холодные и безэмоциональные глаза, прошипела я. На миг его взгляд стал заинтересованным, заставляя меня чувствовать себя беспомощной мошкой, которую оценивают. Это взбесило ещё сильнее. И размахнувшись, мой кулак полетел в сторону идеальной физиономии. Парень ловко перехватил мою руку за запястье и широко улыбнулся. О, какая воинственная кошечка. Вот только со мной твои нападки не пройдут. Можешь и когти пообломать, поэтому подумай дважды, прежде чем нападать. Не стоит беспокоиться. Я размахнулась ногой и со всей силы ударила его по голени, но парень даже не шелохнулся, хотя мы запястье отпустил. У кошек в арсенале ведь не только когти имеются. Какая же вы всё-таки интересная леди. Так и знал, что ты сможешь меня развлечь. Вот же вредный крылатый. Я тебе что, клоун? Я не игрушка для развлечений заносчивых богатеньких господ, понял? Таких, как ты, я ненавижу больше всего на свете. Ха-ха, и что же мне может сделать новорожденный котёнок вроде тебя? Увидишь, ты ещё пожалеешь, что связался со мной. Буду ждать с нетерпением. Оставив за собой последнее слово, Чишуйчато изпарился, словно его здесь и не было. Быстрый. Чего ещё ожидать от дракона из клана Молниевых, который тайно правит этим государством? А вот этот жолудь-переросток как раз-таки следующий претендент на звание главы. О, никакие силы на свете не спасут тебя от моей кары. Будь ты хоть трёжды сильнейшим из нового поколения, посылая проклятие на голову одного заносчивого дракона, Я вошла в здание столовой.